Искусство. Всякая гармония есть проявление единства мира. Поэтому искусство можно определить как специфическую попытку выразить единство мира определёнными средствами: стихами, красками и так далее. Все попытки формализации эстетики терпят провал именно потому, что для того, чтобы понять искусство, следует прежде понять единство мира, и никак не меньше.